Глава 51. Дающая объяснение некоторых тайн и включающие брачное предложение без всяких упоминаний о закреплении части имущества за женой и о деньгах на булавке. Всего лишь два дня спустя после этих событий, в три часа пополудни, Оливер сидел в дорожной карете, быстро мчавшей его к родному городу. С ним ехали миссис Мэйли, Рос, миссис Бэдвин и доктор, а следом в почтовой карете мистер Браунлоу и еще один человек. Накануне мистер Браунлоу очень осторожно ознакомил его и обеих леди с показаниями, вырванными у Монкса. Но хотя они знали, что целью их путешествия является завершение дела, Происходящее было настолько окутано таинственностью, что все испытывали сильнейшее беспокойство. «Взгляните вон там!» — воскликнул вдруг Оливер, схватив за руку роз и показывая в окно кареты. «Вон та живая изгородь, за которой я крался, боясь, как бы меня не догнали и не вернули. А там тропинка через поля, ведущая к дому, где я жил, когда был совсем маленьким. Ах, Дик, Дик, мой милый старый друг!» «Как бы я хотел тебя увидеть!» «Ты его скоро увидишь», — отозвалась Рос, ласково сжимая его руки. «Ты ему скажешь, как ты счастлив и каким стал богатым, скажешь, скажешь, что и его сделаешь счастливым». «О да!» — подхватил Оливер. «Мы увезем его отсюда, оденем его, будем учить, пошлем в какое-нибудь тихое местечко в деревне, где он окрепнет и выздоровеет, да?» Рос ответила только кивком. Мальчик так радостно улыбался сквозь слезы, что она не могла говорить. А памятные места следовали одно за другим. Они въехали в город, увидели заведение гробовщика Сауэрберри, хорошо знакомые лавки и дома, и повозка Гэмфилда, та самая, что и прежде стояла у двери старого трактира. Здесь же высился работный дом, мрачная тюрьма его детства. В дверях и окнах Он видел десятки знакомых людей. Здесь почти все осталось по-прежнему, словно он только вчера покинул эти места. Они подъехали прямо к подъезду главной гостиницы. Здесь их уже ждал мистер Гримвик. Победов, они и остальные, разошлись по каким-то делам, оставив Оливера на попечение роз. Вечером того же дня вернулись доктор Лосберн и мистер Гримвик в сопровождении мистера Браунлоу и человека, при виде которого Оливер чуть не вскрикнул от изумления. Его уже предупредили, что придет его брат, но это был тот самый припадочный, которого он встретил однажды на базаре. Монкс бросил на мальчика взгляд полной ненависти и сел у двери. Мистер Браунлоу, держа в руке какие-то бумаги, подошел к столу, у которого сидели Рос и Оливер. «Этот мальчик», — сказал мистер Браунлоу, Единокровный брат присутствующего здесь Эдуарда Лиффорда Он незаконный сын моего дорогого друга Эдвина Лиффорда И бедный юный Агнес Флеминг, которая умерла, дав ему жизнь Подтверждаю, отозвался Монкс, сбросив хмурый взгляд на мальчика Это их незаконно рожденный ублюдок «Вы позволяете себе оскорблять тех, кто давно ушел в иной мир», — сурово сказал Браунлоу. «Это позорно для вас. Не будем об этом говорить. Вы, Эдуард, должны сейчас повторить известную вам историю для всех присутствующих». «Ну так слушайте», — воскликнул Монкс. «Когда его отец заболел в Риме, к нему приехала жена, моя мать, с которой он давно разошелся.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 После его смерти переслать этот пакет по назначению. В нем лежали две бумаги. Письмо «Кагнес» и завещание. «Что вы можете сказать о письме?» спросил мистер Браунлоу. «О письме?» «Лист бумаги с покаянным признанием и молитвами Богу. Он одурачил девушку сказкой, будто какая-то загадочная тайна препятствует его бракосочетанию с ней». В то время ей оставалось всего несколько месяцев до родов. Он поведал ей о том, что намеревался сделать, чтобы скрыть ее позор, и умолял ее, если он умрет, не проклинать его. Он напоминал о том дне, когда подарил ей маленький медальон и кольцо, на котором было выгравировано ее имя. Умолял ее хранить медальон и носить на сердце, как она это делала раньше. А завещание Монкс молчал. «Что ж, скажу за вас», – заговорил мистер Браунлоу. Завещание было составлено в том же духе, что и письмо. Он написал о несчастьях, какие навлекла на него его жена, о строптивом нравии и дурных страстях у вас, его единственного сына, и оставил вам и вашей матери по 800 фунтов годового дохода каждому. Все остальное свое имущество он разделил на две равные части – Одну для Агнес Флеминг, другую для ребенка, если он родится живым и достигнет совершеннолетия. Если бы родилась девочка, она должна была унаследовать деньги безоговорочно. Если мальчик, то лишь при условии, что до совершеннолетия он не запятнает своего имени никаким позорным, бесчестным, подлым или порочным поступком. Если бы он обманулся в своих ожиданиях, деньги перешли бы к вам». «Моя мать», — повысив голос, сказал Монкс, — «сделала то, что сделала бы любая женщина. Она сожгла это завещание». Письмо же так и не достигло места своего назначения. Отец девушки, под гнетом стыда и бесчестия, бежал со своими детьми в самый отдаленный уголок у Эльса, переменив даже свою фамилию. Спустя некоторое время его нашли мертвым в постели. Его старое сердце разорвалось, не выдержав напряжения.